Не знаю, какой сейчас день. Запутался. Прежде чем она заснула, я показал ей свой дневник, прочитал все сказки, что успел собрать в великолесье. Она улыбалась, слушая, пусть улыбка и оставалась печальной. Все эти сказки когда-то случились, сказала она. Как думаешь, о нас когда-нибудь тоже расскажут сказку? «Если и расскажут, то безбожно переврут», — ответил я. «Тебя представят страшной бессердечной ведьмой, а меня...» «Кем?» «Дураком, которого эта ведьма приворожила и погубила». Пусть мне было неприятно об этом говорить, но хоть ненадолго это отвлекло ее от скорби под Дегрун. «Если хочешь, я расскажу тебе и другие сказки», — предложила княжна. «Вряд ли я теперь хоть когда-нибудь выпущу сборник». «Это?» Я вдруг с каким-то отчаянием посмотрел на дневник, в котором сейчас и пишу. «Уже в прошлом». «Но ты расскажи. Мне нравится слушать твой голос». Я проснулся на рассвете от холода. Пальцы на руках и ногах онемели. Всё тело одеревенело. Меня колотило. А она лежала все там же укрывшись шкурой волка, съежившись. Совсем маленькая. Очень настоящая. Стоило разжечь огонь, но не сразу получилось оторвать взгляд от светлых волос и тонких сжатых пальчиков, которыми она прижимала шкуру. Эти хрупкие на вид пальцы умели держать нож и свежевать зверей. Они могли легко убить меня одним лишь заклятием. Создатель! Как это все невероятно! Катажина тоже заснула. Я не решился ее будить. Совсем не помню ее в детстве. Тогда все похищенные дети быстро стерлись из памяти. Но она вызывает у меня странное, щемящее чувство тоски. Быть может, я скучаю по дому. Быть может, по детству. По тому времени, когда ничего из этого... Еще не случилось. Тихо, стараясь никого не разбудить, я поднялся и развел огонь. Он быстро занялся и стало теплее, и княжна высунула нос из-под шкуры, резко открыла глаза. «Ты не ушел. В голосе сквозило удивление, хотя, клянусь, нет ничего более естественного, чем то, что я остался. Мне было нечего сказать, Я просто сел рядом на край шкуры. Она не прогнала. «Это все морок», — повторила она. «Знаю». Согласиться было удивительно легко. «Возможно, любовь всегда всего лишь морок». Она дернулась от моих слов, глаза гневно вспыхнули. Уверен, она хотела возразить, но сдержалась, пожалела меня. «Как ты можешь любить того, кого не знаешь?» «Теперь я знаю тебя чуть лучше, пусть и недостаточно. И я по-прежнему тебя люблю. Даже больше прежнего. Я любил тебя и прежде, когда совсем не знал. Любил много лет. Так что изменилось?» «Это морок», — повторила она. «Не настоящее. Ты просто сбегаешь». «Как и ты», — вновь кивок. «Поверь, я думал об этом. Мечты. Побег от действительности. До встречи с тобой мне было так одиноко. Во всем мире не нашлось для меня родной души. А после нашей встречи появилась цель, появился смысл. И я знал, что где-нибудь ты меня ждешь. Я не ждала. Но ведь дождалась. Она прыснула с легким, но уже не раздраженным возмущением. «С тобой невозможно спорить». «А зачем со мной спорить?» Тут я совсем потерял страх. Опустил голову ей на плечо, заглядывая в глаза. Взгляд ее помрачнел. «Ты знаешь, что посидел?» Она медленно присела, вытащила руку из-под шкуры и коснулась пряди у самого лба. «Вот тут!» Ответить я не мог, как и взглянуть на себя. Только положил ладонь поверх ее. «Сильно?» «Вот тут!» Она снова провела по моим волосам, не вырывая руки из моей. До сих пор у меня не получилось посмотреть на себя в зеркало, но верю на слово, что теперь седой. Что ж, это не такая страшная плата. Есть другая, большая, потому что тогда я вдруг с пугающей ясностью положил другую руку на волчью шкуру, С детства я убегал от действительности. Мои мечты, сказки, книги, они спасали от одиночества, от укоров отца и холода матери. И ты стала мечтой, в которой я находил утешение. Глупо, да?» Она промолчала. Это было очень милосердно. А слова все лились и лились из меня. «Я бежал из дома, чтобы найти тебя». Всю жизнь я потратил на это. Но, думаю, дело не только в том, что я искал тебя. Я искал себя, пожалуй. И вот сейчас я хочу перестать убегать. Решение мое кажется опрометчивым сейчас, когда я описываю все события в дневнике. Но тогда казалось, что я вел себя крайне трезво и рассудительно. Свободной рукой, Я стянул с нее волчью шкуру, оставшуюся от возлюбленного Дегрун. Притянул к себе. «Сделай меня своим волком». Она смотрела с сомнением. «У меня есть...» «Сколько?» «Вчера многие погибли. Тебе нужны защитники. Я тебе нужен, а ты мне. Я стану твоим волком, как и должен был. Останусь охранять великий лес» как и должен был. Я перестану быть одиноким, найду дом, превращусь целиком и полностью верного пса лесной княжны, каким и являлся все эти годы. У меня нет ответов. Ты сошел с ума. О да, сейчас понимаю, насколько она права. Но безумие мое уже не излечить. Сделай меня своим волком повторил я, ты так же одинока, как и я. Прошу, давай спасем друг друга. И она поцеловала меня. Клянусь, она вдруг сама потянулась и поцеловала. Настоящее. Не мечта, не фантазия. Я замер, не дыша. А когда она отстранилась, в глазах ее... Застыли слезы. «Я же превращу тебя в чудовище!» «Пусть. Но мы не будем больше одиноки. Ни ты, ни я». Она плакала у меня на груди, а я гладил ее по голове, а после — наоборот. И потом, вновь подбросив поленья в костер, мы сидели, взявшись за руки, пока не проснулась катажина. «Немного жаль, что мой сборник так никогда и не выйдет. Может, получится как-то отправить его Федору Николаевичу? И матушку тоже жаль. Она теперь совсем одна в волчьем логе, в заложниках у отца. Что почувствует моя бедная матушка, когда поймет, что я уже никогда не вернусь домой? И Клара, что за чудовище?» которая я же собственными руками выпустил на свободу, забрала ее с собой. Спас ли ее Коля? И спасся ли он сам из сгоревшей оранжереи? Мне вспоминаются слова Настасьи Васильевны о том, что вештица обречена на смерть. И невольно задумываюсь, а возможно ли вообще спасти Клару? И знала ли она о том, что сделали с ней граф и собственный отец? Она считает доктора гением, который вернул ее к жизни. Но он лишь поставил на ней свой очередной эксперимент. Воспоминания об этих черных бабочках, вылетавших из раны Клары, разбудили во мне такую жгучую ярость. Нет, я не жалею ни о чем: не жалею, что этот душащий своей ядовитой красотой мир графа Ферзена разрушен. Больше! он никому не причинит зла. Мерд! Леша с Сашей. Как они там? Ну, не пропадут, конечно, но... Буду скучать. У меня ощущение, будто я пишу завещание. В каком-то смысле это так и есть. Сегодня моя прежняя жизнь закончится. Но если ей нужно подвести итог то сделать этого не могу. Но знаю точно, что не пожалею о принятом решении. Моё место здесь. Вернулись Якуб, Марек, Анна и Марина. Стая готовится меня принять. Она расчищает снег на камне и достает иголку с ниткой. Игла та костяная. Я видел. Мне пора. На рассвете она забрала мою душу. Уважаемый Федор Николаевич, это снова я, Клара. Пишу это письмо последним, потому что именно мне пришлось стать невольной свидетельницей той трагедии, что разыгралась. Я, возможно, последняя, кто видел Мишеля живым. Ох, нет, я не хочу в это верить. Даже произносить это неправильно. Сейчас я допишу это письмо, Подложу его вместе с другими записями Мишеля в посылку, и после, когда буду уверена, что все отправили вам, попробую вернуться в великий лес. Не помню ничего, что случилось в оранжерее. Николя нашел меня в лесу многим позже, уже на рассвете. Я лежала в каменной домовине прямо внутри, прижимая к себе сумку Мишеля. Не знаю ни как я оказалась в лесу, ни откуда у меня сумка. Это из нее я успела вытащить дневник. Клянусь, не понимаю, как и почему в такую минуту это пришло мне в голову. Но сейчас я безмерно счастлива, что у меня получилось сохранить его, ибо граф перерыл все вещи Мишеля, пытаясь найти этот самый дневник. Деревенские говорят, Мишеля забрал лес. Они верят, что лесная княжна сделала его своим супругом и слугой. Но я опасаюсь худшего. И эта фраза про душу. Ох, ничего не знаю. Я больше не доверяю графу и даже собственному отцу боюсь рассказать правду. Не после того, что прочитала в дневнике Мишели. Пусть в нем и много странных вещей, особенно про моего отца. Будто он умер, а потом превратился в чудовище. Хотя я вижу папу каждый день, и он совсем обычный. Но граф и вправду потерял глаза. И, по крайней мере, он носит повязку, хотя передвигается очень ловко, точно и не ослеп. И все, что сказано обо мне, Я не видела того, о чем писал Мишель. Я хочу узнать правду. Но, Фёдор Николаевич, может, вы сможете мне помочь? Не знаю, могу ли доверять отцу и графу. После всего, что я видела, после всего, что прочитала, я ни в чем не уверена. Даже в природе собственной сущности. Я считала отца гением, который вернул меня из мертвых. Но, кажется, он сотворил из меня чудовище. Но Мишель — единственный честный и благородный человек во всем Курганово. Нет, во всем Великолесье, ибо теперь все люди в округе кажутся мне лжецами, способными на самые гнусные поступки. Прошу вас, Федор Николаевич, приезжайте, как только получите это письмо. Приезжайте немедля. Я тоже не буду терять времени. Чего бы мне это ни стоило, постараюсь найти Мишеля. Если Создатель до сих пор сохранил мне жизнь, верю, он уберег меня, чтобы я, в свою очередь, могла спасти жизнь Михаила. С надеждой на вашу помощь, Клара Остерман. Постскриптум. Как только это письмо вместе с остальной посылкой будет отправлено, я намереваюсь сбежать из Курганова на поиски Мишеля. Из кабинета графа я выкрала дуэльный пистолет и, кажется, даже смогла правильно его зарядить. Оденусь к меткой, чтобы меня не сразу нашли. Не поминайте лихом, Федор Николаевич. Если создатель милостив... Мы обязательно найдем Мишель 15 студня 1226 года От Федора Николаевича Афанасьева Откуда? Новый Белград, Императорский университет Алексею Оленеву. Куда? Новый Белград, улица Снежная, дом 15. Алексей. Как только проводил вас, вернулся к себе в кабинет. Окно оказалось распахнуто, а на столе лежали совинные перья и это письмо. Честное слово, я не сошел с ума. И я уверен, что это его почерк. Что вы думаете? Сравните, пожалуйста, с его недавними письмами. Федор Николаевич, дорогой учитель. Не ищите меня. Я дома. М. Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придёт конец. Евгений Шварц. Обыкновенное чудо. От Алексея Оленева. Откуда? Новый Белград, улица Снежная, дом 15. Федору Николаевичу Афанасьеву. «Куда? Новый Белград, Императорский университет. Фёдор Николаевич, получил от вас дневник Мишеля. Мы переписали его и отправили в «Белградскую правду» и несколько изданий помельче, где у меня есть хорошие знакомые. В жандармерию я бы пока не обращался». Если граф делает все это по приказу сверху, лучше нам сначала поднять шумиху. Тогда высшие чины уже не смогут закрывать глаза. Раз Ферзен смог запугать Стрельцовых, то и мы ему по зубам. Наше оружие — гласность. Проведал Матрёну в лечебнице. Ей значительно лучше. Доктор сказал, что она стремительно идет на поправку. Недолго... Но у нас получилось поговорить. По сравнению с нашей первой встречей, Матрена стала значительно спокойнее и веселее. Думаю, ее рассказ о графе, клекушестве и обо всех жестокостях, что творятся в Курганово, поможет доказать вину Ферзена. Не переживайте, я знаю, как разворошить это осиное гнездо. Мы обязательно найдем Мишеля. А даже если нет то заставим графа и всех его приспешников пожалеть о содеянном. Будьте осторожнее, Великолесье. Как только закончу дела в Белграде, присоединюсь к вам. Ваш студент и наш с Михаилом общий друг Александр Рекке намерен поехать со мной. С уважением, Алексей Оленев. Из дневника Федора Николаевича Афанасьева Клара показала мне место, где Михаила видели в последний раз. Мы все осмотрели, попытались пройти дальше домовины, но лес, точно заколдованный, водил нас кругами. Возвращался туда сегодня один. Долго стоял, смотрел на эти камни, о которых писал Миша, и все искал какую-нибудь подсказку. А потом... Ох, честно, никому не смогу рассказать это, кроме как самому себе на страницах этого дневника. Потому что, когда я уже собрался уходить, откуда-то сверху, с ветвей елей, вдруг слетела сова и опустилась на домовину. Не то, чтобы я часто видел диких птиц так близко, только ручных, а они все выглядели безвольными, несчастными, очень потерянными, неживыми почти что. Но у этой оказались почти человеческие глаза. И, что удивительно, голубые. Не знал, что у птиц могут быть голубые глаза. Нужно почитать что-нибудь по орнитологии или проконсультироваться со знающими людьми, когда вернусь в Белград. От неожиданности я застыл. Поэтому, пожалуй, птица и не испугалась. Мы долго смотрели друг на друга, и она почти с таким же человеческим любопытством изучала меня. А потом из-за деревьев появился большой, какой-то на первый взгляд совсем робкий, пощенячий, неловкий волк. Он по медвежьи косолапил, по-детски наивно наклонял голову в бок и совсем по собачьи вилял хвостом. Всегда считал себя человеком рациональным, но чистое безумие, которая верно охватывает всех, кто побывал в Великолесье, заставила не побежать прочь, не попробовать прогнать дикого зверя, а произнести с глупейшей надеждой. «Белорецкий?» Может, и это мне показалось от страха, но волк медленно кивнул. Мы так и стояли, смотрели друг на друга некоторое время, и я больше не посмел ничего сказать, пока сова так же неожиданно не взлетела стрелой над деревьями. Волк проводил ее взглядом и медленно направился обратно в лес. Он оглянулся, прежде чем скрыться за деревьями, а я в знак прощания снял шапку. Когда я уже шел по полям в направлении камушка, меня догнал волчий вой. Никогда прежде я, человек, выросший в большом городе, не слышал ничего подобного. И только тогда целиком прочувствовал все, о чем писал мой дорогой Михаил в своем дневнике. Удивительное, щемящее чувство вызывает этот твой. И кажется, что никогда уже его не забудешь, а в душе поселяется мучительное ощущение пустоты и тоски почему-то чего ты никогда не знал и, быть может, никогда не узнаешь. Мы так ничего и не нашли. Мой ученик пропал без вести, и зима уничтожила все следы его пребывания в Великолесье. Хочется надеяться, что та странная записка не соврала, и с Михаилом все хорошо. Хочется верить, что некоторые сказки оживают. И где-то там, в самом сердце великого леса, мой дорогой ученик обрел счастье и родную душу. В жизни должно быть место чуду. Текст читали Дмитрий Камалединов и Анастасия Тисленко.